Глава шестая. То лето выдалось дождливым. Используем же эту фразу как трамплин для прыжка в следующую главу, где мы видим Стеллу, выходящую из дверей своей кромной квартирки в Си-Гейт на первом этаже. Возле наружной двери к стене привинчен фонарь. Фонарь Стелла может включать и выключать, когда пожелает. Хозяин дома с редкой для дома владельца щедростью разрешил Стелле пользоваться этим фонарём бесплатно. Фонарь приносит не только практическую, но и психологическую пользу, создаёт у Стеллы иллюзию, что она не так одинока, что в её квартире кто-то есть и что её там ждут. Поэтому горит он круглые сутки, в любую погоду. И Стелла благодарна жизни за этот маленький подарок. Надо сказать, что страх возвращения в пустую квартиру Стеллы испытывала не всегда. Работая в эскорт-сервисе, она снимала квартиру с двумя подругами-проститутками, Дианы и Ирен. Там царил редкий бардак. Повсюду валялась одежда, косметика, посуда, бутылки из-под пива и водки. Все усилия аккуратиски Стеллы держать квартиру хоть в каком-то порядке неизменно проваливались. Так же, как проваливалась в забытью и сама Стелла после загулов с клиентами. Страха пустого дома она еще тогда не испытывала, но жизнь изменилась, когда она близко сошлась с Энн, которого подцепила в баре. Родители Энн этого сорока пятилетнего переростка жили во Флориде, а он обитал в Нью-Йорке за их счет. Уверял и родителей, и Стеллу, что занят разработкой некоего проекта по веб-дизайну. но по сути не делал ни хрена и нам словом не назовёшь то чем этот балбес занимался шлялся по барам и ресторанам раз в месяц спускал деньги в казино в атлантик-сити и целыми днями сидел за компьютером в чатрум женские прелести стеллы настолько потрясли этого парня что он стал преследовать ее, назначал свидания в дорогих ресторанах, привозил к себе домой все гейт, где снимал целый этаж, и настойчиво просил Стеллу переехать к нему жить. Стелла в своей чумной жизни девушке из корт-сервиса еще не знала, вернее, не могла знать, что такое настоящее одиночество, печаль, грусть и прочие чувства, какими так богата жизнь даже самой обычной домработницы, и как у Бога якобы яркая жизнь. Нью-йоркских шлюх. Да, она претерпевала разного рода неприятности, скажем, избиения клиентов и извращенцев, хамство водителей лимузинов, оскорбления сутенёров, денежные обманы, но все эти, так сказать, побочные эффекты, неизбежные неприятности, сопровождающие жизнь проституток, едва ли глубоко задевали душу Стеллы. К тому же, постоянно одурманенную алкоголем и наркотиками, В конце концов она согласилась на уговоры Н и, как говорится, вышла из бизнеса, сообщив боссу из корт-сервиса очаровательному и в такой же степени бездушному Роберту о своём решении. Очаровашка Роберт тогда посмотрел на неё понимающе, положил руку ей на плечо. Этот его излюбленный жест почему-то приводил Стеллу в сильное замешательство и к полному пролечу воли. Роберт предложил ей денег и полез в карман, где всегда лежала толстая пачка сотеных. Что, сука, решил уйти от меня? Не делай этого, иначе будешь жалеть. Стелла однако от денег отказалась, посчитала, что жизнь с Энн более спокойна и стабильна. Не исключено, что это ее шанс. Ведь старички родители Н не вечны. У них во Флориде свой дом, страховые полисы, всякие там инвестиции и деньги на банковских счетах. Чутьё и опыт ей подсказывали, что Н крепко сидит на крючке, взят её, как говорится, за жабры и так просто не соскочит. Но продолжая сравнение с рыбой, а Н действительно имел некоторое сходство с окунем, такую же окуневую заострённость профиля и широкоротость, так вот окунь Н оказался помимо всего еще и большим простаком, признавший своим родителям, что вступил в отношения с одной русской дамой и имеет на ее счет очень серьезные намерения. Родители спешным порядком приехали в Нью-Йорк. Старички хоть и были в очках и с прогрессирующими катарактами, все же не были слепы. Как Стелла не старалась им понравиться! Как скромно не опускала ресницы, как не клала прилежно руки к себе на колени во время семейного ленча, цели своей не достигла. Вернее, добилась результата совершенно противоположного желаемому. Потом, анализируя причины провала, поняла, что была слишком ненатурально. Не София Ларен. Ей помешал страх разоблачения. Забудь о номине, кто перед ней и ради чего затеяно это семейное сборище. Войди в свое привычное амплуа девушки из дорогого эскорт-сервиса, где она с манерами светской дамы обслуживала издателей журналов, топ-менеджеров и профессуру с лобом клиентов, по сравнению с которыми эти флоридские господа и их сынок мелочевка, дринсо. Все пошло бы как по маслу. Но необычность ситуации, смотрины. Вышебла её из Калии. Добродушные старички скоро укотили, наговорив Стелле на прощание кучу комплиментов, а в следующем месяце на банковский счёт N от них не поступило ни цента. Ещё через месяц, когда пришло время платить за квартиру, исчез и сам N. Он сначала вёл с родителями телефонные переговоры, молил их выслать деньги, отменил поездку в Атлантик-Сити, впал даже в лёгкую, а по его мнению, в тяжелейшую депрессию. Но родители потребовали от него оставить эту ужасную русскую мадам с ужимками официантки пивбара, которая не даст тебе закончить проект и вытянет из тебя все деньги. Зная своего сына, они оставались неумолимы. В итоге Н пришлось отправиться во Флориду для серьёзной беседы с угрозами не потерпеть такого вмешательства в его личную жизнь. Из Флориды он так и не вернулся. На звонки Стеллы не отвечал. Вскоре в их квартиру пожаловал мужчина в форме грузчика. Предъявив удостоверение личности и доверенность с печатями, мужчина упаковал вещи N в чемоданы и сумки, Стелле ему помогала, погрузил их в Вэн и оставив копию списка взятых вещей, уехал. Пережив очередной крутой поворот судьбы, Стелла всё же захотела остаться в Сигейт. Более того, вырвавшись из эскорт-сервиса, решила больше туда не возвращаться и начать новую жизнь. Покинув харомы, где она жила с Эн, сняла себе квартирку в доме неподалёку от Ишивы. Не имея толком ни полезной специальности, ни документов, ни знакомств в мире приличных людей, через бюро по трудоустройству нашла грошовую работу уборщицы квартир. А через несколько месяцев неунывающая Стелла на пляже в Сегед познакомилась с соседом